Глава вторая. Разговор на привале. Костер в железной бочке почти прогорел. Все нормальные люди, утомленные дорожными тяготами, давно уже спали, но в одном из помещений на первом этаже по-прежнему было слышно тихое бурчание разговора. Данилову не спалось. Он прислушался. На другом конце коридора что-то обсуждали в полголоса. Как ни странно, вовсе не то... «Что вы делали до 23 августа?» Говорили опять о национальном вопросе. Судя по тому, что их интеллигенция со строя и простые мужики-разведчики были этим озабочены, вопрос оставался больным. А до войны он был таким же острым и для Москвы, и для Осла, и для Парижа, и для Лондона. Да, Кавказ уже был потерян. Надо было отделить этих гордых джигитов, чтобы не дать этой заразе расползтись дальше». С жаром говорил Призик. Поставить забор повыше, а все, кто успел к нам понаехать, тех выловить и чемодан в зубы. Пусть там у себя лезгинку танцуют. Ага, и отдать плодородные земли с прекрасным климатом, где нет, как у нас в Сибири зимы по полгода, многие из которых были изначально русскими землями. Станица грозная. И вдобавок получить под боком гигантское ваххабитское Сомали. Никакие границы не спасли бы. Это был спокойный голос Петровича. Да ну вас нафиг. Кавказская проблема для России была решаемая без отделения и без геноцида. В СССР все нормально работало, не хватало лет двадцати для нормальной этой ассимиляции. А вообще вы бы еще про монгольское иго начали. Нет уже той страны, а вы все вчерашний день обсуждаете. Сегодняшний, возразил незнакомый молодой голос. «У нас в городе ничего похожего, разве нет?» «Это явно не проблема номер один. Как будто русских ублюдков не бывает». «Бывают», — согласился президент. «Сам видел». «Но не заговаривайте зубы, мы про диаспору говорим». «Ты был у них в районе?» «Не был». «А я был». «Базар, одно слово. Какие-то безделушки в инструментальном цехе точат. Одежду, обувь чинят. Кто на подсобных работах, кто в снабжении». «Приторговывает, в том числе, продуктами. А у нас в отряде много оттуда?» «Человека три», — после паузы ответил Петрович. «Вот-вот, это менталитет. Это не переделаешь». «Но ведь в свое время переделали, и теперь придется. Одежду, обувь тоже чинить надо, если ты не забыл. Новый-то скоро взять негде будет». Мой знакомый скинхед говорил, что кости первых европеоидов нашли на Кавказе. — с усмешкой произнес Дэн. — Мол, именно там люди сделали первую стоянку после выхода из Африки. Поэтому они вроде ближе всего к неграм. Хотя я бы не стал ручаться. — Да не трогайте вы негров, — произнес Петрович. — Они вам что сделали? Вообще пишут, что у всех раз есть черта, доставшаяся от предков. У черных — челюсти, у желтых — разрез глаз, а у белых — повышенная волосатость. Вон, как у меня. Смешки. Наверное, он показал на свою голову. Данилов не собирался присоединяться к беседе. Он просто хотел сходить в туалет, а для этого надо было выйти на улицу. По-французски «сортир». Когда он возвращался и проходил по коридору, его заметили. «Давай, Данила, присоединяйся». Малорослый Презик сделал приглашающий жест. Животрепещущий вопрос обсуждаем. В маленькой коптерке на лавках и стульях вокруг голого стола сидели четверо. Хотя ни стаканов, ни фляжек нигде не было. Саша нос уловил запах паров спирта. Понятно, чем они тут занимались. Но дело их, он отнюдь не ханжа. Если кто-то и был пьян, то не сильно. А нервное напряжение как-то надо стравливать. «Признавайся, Санек», — посмотрел на него доверительным взглядом Дэн. «С черными когда-нибудь проблемы были?» «Нет. Русские гопники дубасили пару раз, а эти нет». Данилов присел на краешек лавки. — Так именно поэтому ты и жив, чудак-человек, — вступил в разговор Гена Касаткин. Нагловатый парень с замашками участника КВН, который, похоже, принял на грудь больше других. — Наши, они тебя по-братски колотили, а те сразу бы секир башка сделали. Да они могли не только забрать мобилу у какого-нибудь ботаника. Дэн, как и его сосед по лавке, был здорово распален спором. Могли поиграться с любой девушкой, а потом ей камнем в голову пробить. Объяснили бы, что нарушила их традиционно-культурные традиции казнена по заветам пророка. А в худшем случае их поддержали бы года два в психушке. Скорее сказали бы «ай-ай-ай, нехорошо» и отпустили бы назад в горы. — У нас было на всю роту четыре чечена. Так они знаете, что вытворяли? — продолжал Касаткин. С ними даже офицеры боялись связываться. Потом из их республики даже призывать перестали. За особый вклад. — Так вы что, им все носки стирали? — с ехицей в голосе переспросил Дэн. — Да ну, лично я не стирал, — возразил молодой. — Они же тоже не дураки. На тех, кто мог ответить, не лезли. Так почему не вступали за тех, кто не мог? Снисходительная усмешка на лице сурвайера стала презрительной. — Лохов, что ли, защищать? Касаткин удивленно уставился на него. «Я им в няньке не нанимался. Кто позволяет себе дрючить, того и надо дрючить. Закон природы». «Шикалов — это закон, а не природы», — мрачно ответил Дэн. «Вот в нашем подъезде жили азеры. Небогатые. Растили что-то вроде баклажанов. Сами растили, не перекупали. Старый мужик был лет 60. Фарид, по-моему, его звали. Было у него пятеро сыновей». Так они сначала старшему машину покупали, в складчину. Не только он, но и все я и другие родичи деньги давали, причем не в долг. Потом следующему, и так до самого младшего. Машины, кстати, одинаковые. Потом этот Фарид отправился к Аллаху. К тому времени у его брата подросли сыновья. Так вот теперь уже эти пятеро давали деньги, откладывали от заработка, чтобы каждому из тех двоюродных «Ладу Приору» купить. И я давали, и весь кагал, потому что так заведено. «Кагал — это у евреев», — возразил Петрович. «Какая разница? Я про взаимовыручку. Сам погибая, а товарища выручай. А у нас?» Готовы были только подножку подставить, лучший кусок вырвать. Если они волки, то мы были стадо свиней. Так что дело не в том, что есть плохие чурки и чистые, как снег русские. «Дерьма хватало везде. Просто у нас, если ты дерьмо, выплывать будешь сам, а у них за тебя будет стоять клан. И для них будет на первом месте, что ты свой, даже если мразь. А чужак, каким бы хорошим парнем он ни был, будет прежде всего чужак». Александр слушал его внимательно и кивал. Ему хотелось вставить реплику, но что он мог сказать им, чтобы не наскучить своим нудным менторским тоном? Может то, что с точки зрения науки, этносоциологии, дело не в нациях и даже не в людях, а в системе их взаимодействий, и даже не в том, что соприкасались народы с совершенно разным укладом и уровнем развития, а в том, что скорость их перемещения и перемешивания стала такой, что закат Римской империи, затянувшийся на века, в современном мире занял бы не больше десяти лет. Кто-то мог пожелать бы новому Вавилону скорее спасть под ударами варваров, но тогда вместе с городами грехов исчезло бы многое из того, что составляет фундамент цивилизации. В каком бы положении ни был Запад в начале 21 века, наука, техника и большая часть культуры создана именно там, а не в афганском кишлаке. Это, конечно, не значит, что кишлак надо бомбить. Но площадка для строительства общечеловеческой культуры должна быть ближе к Европе, чем к траекториям и охлократам третьего мира. Хотя фундамент и надо было расчистить для либерального хлама, подумал Данилов. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, и это должны были понимать приезжие, а не требовать, чтобы Рождество называли в телеобращениях просто праздником. Но Запад сам был виноват. Тому, кто всем улыбается и перед всеми расшаркивается, обычно плюют в лицо. Может, когда-нибудь понятие «страна» и «национальность» стерлись бы из памяти, и все народы мира зажили бы единой человеческой семьей. Но эта семья явно не была бы шведской. Александр давно чувствовал, что мультикультурализм ложен, и что национальное своеобразие должно иметь свои границы. Они проходят там, где заканчивается фольклор Народные пляски, песни и кулинария И начинается вторжение в общественную жизнь принимающей страны То шариаты, отдатые черные платки для тех, кто не хотел их носить И не упоминайте, пожалуйста, пятачка Это оскорбляет наши религиозные чувства Еще Данилов чувствовал, что здоровый консерватизм – это здоровая ксенофобия Это совсем не ксемороны. И что диалектика межнациональных отношений состоит в том, что сильный интернационализм покоится на укореневшемся национализме. Не в гитлеровском понимании слова, а в изначальном, возникшем в эпоху абсолютизма, когда в Европе сложились национальные государства, а большие нации вобрали в себя малые. Где же искать корни новой традиции? Ясно, что ни в рациональном, не в религии, и не в мистике, и даже не в историческом прошлом, которое уже для их детей будет доисторическим, допотопным. Основной традицией должны стать вещи прагматические, но прагматизм и эгоизм в новом мире, в отличие от старого, лежат на разных полюсах, то есть все та же община. Но вместо этого Александр сказал куда короче. «Согласен, так и живет традиционное общество», – кивнул парень. «А мы, выходит, были нетрадиционными». А теперь должны вернуться к истокам, взяв оттуда лучшее, что поможет нам выжить. По взглядам Данилов понял, что, несмотря на свой показной цинизм, все с ним согласны. — Ой-ой-ой, я сейчас расплачу с показной франдой, — хмыкнул Презик, сбросив пепел сигареты на пол. — Только вот лезть лобызаться не надо. Братья тоже мне нашлись. — А если я не хочу последнюю рубашку непонятно кому отдать? — Тогда ты сдохнешь, — резко ответил Дэн. «А чем вы тут занимаетесь, братцы-кролики?» — вдруг прозвучал незнакомый голос. Или все-таки подозрительно знакомый. Тишина в комнате стала пронзительной, и все медленно повернули голову в сторону дверного проема. Стоявшая там фигура принадлежала тому, кого они меньше всего ожидали здесь увидеть — Сергей Борисович. На нем был дождевик поверх поношенного камуфляжа. От него резко пахло бензином, а еще сигаретным дымом. Он выглядел бодрым, но мешки под глазами выдавали, что он мало спал и много времени провел в дороге. «Нет, адмирал Иван Федорович Крузенштерн», — неожиданно мягко произнес он. «Задрали вы уже своей политикой, господа. Дней мало. Завтра в пять утра подъем, а они треплются. Распустил вас Олег. Ну ничего, он поедет в город, а я поведу вас. На первый раз прощаю, но молитесь, чтобы это не повторилось». С этими словами он вышел в коридор, так же тихо закрыв за собой дверь, как и открыл ее минуту назад. Они слышали его шаги в коридоре. А «Вот дела!» — только и выдавил из себя Презик, когда в коридоре стихли шаги Демьянова. «Это еще по какому поводу?» «Все понимали, что это напрямую связано с целями экспедиции, и если не изменили задачи, то, должно быть, изменились обстоятельства, раз уж поход должен возглавить сам глава их поселения». Данилов лег спать, и постепенно разговор сошел на нет, а вскоре и вся стоянка погрузилась в тишину. За окошком ветер гнал с запада странной формы облака. Александр слышал, как все вдруг захрапели, но к нему сон так и не приходил. Так бывает только если весь день бездельничал или наоборот, смертельно устал. Но это не про него, он работал, но не перетрудился. Тогда почему, зараза, не хочется спать? Он лежал, глядя в потолок, и туман, укутавший прошлое, рассеивался. У него всплывали лица и целые сюжеты, он не старался вспомнить. Прошлое само пришло к нему в виде потускневших фотографий. Если слишком долго смотреть на огонь, в воду или даже на те облака, можно увидеть много интересного. Например, себя вчерашнего, и не всегда это приятно. Данилов вспомнил, как против воли стал одним из камешков, которые вроде бы должны были запустить лавину. Это было в конце мая, не по жарким днем, в то время, когда ящик Пандоры еще только приоткрывался, а люди не поверили бы, что через полгода из сотни останется в живых один. Нельзя сказать, что именно здесь берет начало путь, который привел Александра сначала к бездонному провалу, а затем в эту утопию... Барачного типа под названием «Подгорный». Тот момент скорее был поворотным пунктом. Развилка из серии налево пойдешь, коня потеряешь. А он пошел прямо, напролом. Он до сих пор не знал, зачем пришел туда. То ли от мальчишеской глупости, то ли от проснувшегося внезапного мужества. То ли от скуки, то ли от всего вместе. Естественно, никаких выборов не было. Была их грубая имитация. Об этом знали все и почти каждый говорил, не скрываясь, и как будто бы с этим мирились. Поэтому все должно было пройти буднично и рутинно, как в предыдущие разы. Все началось с того, что один из членов Центральной избирательной комиссии внезапно сделал заявление для иностранной прессы, эффект которого можно было сравнить со взрывом атомной бомбы. После этого он порвал перед камерой свое удостоверение, сообщил о своей отставке и в тот же день исчез. Даже тогда Александр не поверил в его внезапно проснувшуюся честность. Вскоре в сети был опубликован подробный материал по фальсификации на избирательных участках. В этом не было ничего нового, только последствия отличались от обычных митингов и бесполезных обращений в суд. В этот раз всплытью фактов мошенничества в течение пяти месяцев предшествовал слив информации о том, что один бородатый философ назвал «патриотическая коррупция». Не только с цифрами, фамилиями и фотографиями, но и с вескими подтверждениями, вплоть до сканов документов на жилье, автомобили и яхты, договоров на оказание услуг и платежных квитанций. Такое делалось и раньше, но никогда массив фактов не был таким объемным. Они называли себя «сопротивлением». Раньше о них никто не слышал, но накануне выборов к ним примкнуло несколько известных фигур. Те из них, кто не были анонимны и были чисты как снег, не имели порочащих связей, не учились в Ельском университете, снискали уважение своей гражданской позиции. Они начали с активности в социальных сетях, куда приходят, чтобы найти и трахнуть свою школьную любовь поиграть с виртуальным питомцем или похвастаться поездкой в Барселону. Ну уж точно не за политикой. И все же им удалось раскачать народ. После того, как запылали арабские страны, всколыхнутые волной демократических интифат, когда новый Майдан снес криминальный режим на Украине, заменив его не менее гнилым, но прозападным, когда то и дело вспыхивали погромы даже в самых спокойных из европейских стран. Весь мир был словно наэлектроризован. С самого начала им удалось зацепить целевую аудиторию. Молодежь, городов, миллионников. В масштабах страны 50 тысяч человек. Это мизер. Но раньше и этого не было. Самым главным было не число, а готовность людей не только бузить, но и подставить под удар свою свободу и даже жизнь. Нельзя сказать, что вся страна замерла в ожидании. Кто-то по-прежнему смотрел сериалы, но резонанс был. И в какой-то момент Саше почудилось, что еще немножко и они победят, что полиция, охранявшая площадь, начнет переходить на их сторону. Почти так же казалось в октябре 1993-м защитникам Белого дома. В Москве им дали собраться, разбить лагерь перед домом правительства и постоять почти сутки, дали развернуть аппаратуру и вдовольно кричаться. А потом, когда стемнело, полиция раступилась и на площадь с криками «Мочи крыс!», Круша палаточный городок и избивая всех, кто в нем находился, хлынули согласные. Перед этим их видели скапливающимися в переулках, но дальше их следы терялись. Журналисты и следствия потом долго путались, были ли это футбольные фанаты, уголовники или православные хураговеносцы. Действовали они по-военному, четко, применяли биты, самодельные дубинки и травматическое оружие, двигались через толпу, выбивая людей одного за другим. Масок не носили. Несогласные, в основном студенчество было похлебче, чем нападавшие, поэтому именно с их стороны было два трупа. И много-много раненых. Когда к месту бойни, наконец, лениво приблизились стражи порядка, благонамеренных граждан, движимых патриотическим порывом, как скажет потом в интервью молодой парень заштрихованным лицом, уже след простынет. События в остальных городах проходили по схожему сценарию с поправкой на провинциальный масштаб, в которых обошлось без добровольцев, и выступления были по-тихому разогнаны правоохранителями. Но Новосибирск был в числе тех, где боевые группы проявили себя. Вот так русский день гнева, который прикормленный Кремлем аналитики называли фразой «Socket Puppet Revolution» от английского «Революция, надеваемая на руку куклы». Закончился ничем. Мусор замели под ковер, недовольным дали по шее, дом продолжал рушиться... А те, кто за все отвечал, вместо того, чтобы делать капитальный ремонт, подкрашивали фасад, потому что сами укрывали стройматериалы. Внутри страны по каналам официальных СМИ это почти не обсуждалось. Наверное, был негласный запрет, команда выше, не клеймить, не поливать грязью, а замалчивать, будто ничего и не было. Интернет сначала побурлил, а потом всем надоело, как надоело в свое время обсуждать Ливию, Сирию Иран. Потом Александр узнал из интернета, как эти события освещались в западных СМИ. Там им отвели куда больше места. И несмотря на то, что Данилов на себе испытал крепость дубинок лоялистов, ему не понравился тон Вашингтон-Пост, Таймс, Шпигеля и других. Российская диктатура показала свое истинное лицо. Конечно, это была правда, но ему не нравились выводы, которые делали комментаторы. Они говорили, что мировое сообщество должно вмешаться. Они даже не допускали мысли, что русские могут справиться сами. Только много позже Александр понял, к чему он был нужен, русский Тань-Ань-Мэнь. Сообразил, что это была моральная подготовка населения цивилизационного мира К тому, что скоро это чудовище будут убивать рыцари в сверкающих доспехах. Так он понял, что стал жертвой снарядом в подготовки наступления на его страну. Но они были не тараном, который должен смести власть, а мясом для шашлыка. Молодым, диетическим, без жиринки, но с кровью. Режим поступил именно так, как от него ждали, и это тоже было запланировано. Данилов много думал о том, правильно ли он сам поступил. Он пришел туда сражаться за правду и готов был за нее погибнуть. Но не подумал, что тот, кто выступает против заведомой мрази, не обязательно сам носит белое. Если бы можно было прожить жизнь сначала, Александр, скорее всего, поступил бы так же. Даже сейчас, когда ему было известно, чем все закончится. Глядя на сытые холеные морды, он не видел просвета. Это были хищники чужие. Первые хотели пить у страны кровь, пока она не окалеет, воровать, строить дворцы и отправлять детей учиться за рубеж, разглагольствуя о величии страны. Вторые — разрубить Россию на куски и развешать мясо на крюках, как говядину на скотобойне. И не ради блага всего человечества, отнюдь, Внешнее управление рекомендаций Международного валютного фонда, демонтаж государственности и армии, чтобы не было больше угрозы от нее всегда вменяемого исполина с ядерной дубиной. Но как быть с теми, кто к этой дубине отношения никакого не имел? Хотя если бы у чужих получилось, человечество бы выжило и жило бы дальше, в однополярном мире, но без ядерной войны. А возможно, скорее и без ядерного оружия Моральные дилеммы никогда не бывают простыми Есть тезис о слезинке ребенка, а есть другой Пусть свершится правосудие, даже если рухнет небо Последний он и сам когда-то исповедовал Но все они были статистами И те, кто стоял на площади, и те, против кого был направлен их день гнева И даже те, кто думали, что заказывают музыку и кровососы, и мясники».